Глава 17 За обедом Нина оказалась рядом с Ленни Томасом. Она хотела спрятаться в своей комнате и никуда не выходить, но передумала. После беседы с Верой Стэн Хоуп, после того, как в ее комнате побывал Джо Эшвард, бледный, словно окаменевший, ей пришла в голову ужасная мысль. Все в доме писателей решат, что убийца именно она. Ей казалось, молодой полицейский думает именно так. Они же знали о таблетках, о том, что Тони был под действием какого-то препарата. Связали эти два факта, и вот крепкая версия. Разве можно их винить? Она бы и сама так решила. Но в полиции вели себя осторожно и с обвинениями не спешили. А в доме все и думать забыли, что после завтрака ее вызывали на разговор с Верой Стэнхоуп. Сегодня был последний полный день курса. Вечером запланирован особый ужин, на котором каждый почитает что-то из своих рассказов. Праздник в их честь. Главная тема — за обедом. Никто даже не подумал, что подобное мероприятие неуместно. Наверное, если б к Тони Фердинанду относились чуть лучше, все сочли бы иначе. Значительная фигура в литературном мире, способная повлиять на карьеру молодых писателей. Его, конечно, будет не хватать. Но студенты замечали его высокомерие и пустое обаяние, за которым больше ничего не было. Другие наставники тоже имели вес в литературном мире, и студенты не хотели упускать возможности обратить их внимание на свои работы. Теперь разговор за столом был веселым, почти возбужденным. Казалось, даже Джоанну приняли обратно. Она болтала с Марком Уинтертоном. Через весь стол Нина слышала ее смех, музыкальный и заразительный. «Не могу поверить, что завтра все будет по-старому», — сказал Ленни. «В каком смысле?» Нине казалось, по-старому уже не будет никогда. «Ну, для меня этот курс — просто фантастика. Впервые в жизни я общаюсь с людьми, которые думают так же, как и я. Хелен, моя жена, замечательная, но она не понимала, зачем мне писать. Она человек практичный». Нина видела, что Ленни нравилась каждая минута, проведенная здесь. Богатые комнаты, еда, серьезное отношение к нему как к писателю. Она понимала, ему будет трудно вернуться в квартиру в бывшем поселке. Наверное, чувствовал себя Алисой, побывавшей в «Стране чудес» и вынужденной вновь сидеть в скучной школьной комнате. «Но вы же будете продолжать писать?» – спросила она. «Да, не могу представить, что когда-нибудь перестану, но публикация мне не светит, да...» «Тони Фердинанд наврал. Даже если бы он не умер, такие, как я, книжек не выпускают». «Это неправда. Вы же знаете». Но Нина поняла, что слова ее звучат неубедительно. «Что вы будете читать на сегодняшней вечеринке?» «Я думал первые страницы моего романа. Я им очень доволен. Отправлял его, чтобы получить стипендию. А вы что будете читать?» Нина удивилась. «Даже не знаю. Я не думала, что нам тоже нужно...» «Конечно, это мероприятие не только для участников», — ответил Ленни. «Я спрашивал у Миранды. Сегодня все должны что-то прочитать. Даже она сама. И вы тоже». «Я работаю над книгой. Может, прочту что-нибудь из нее». Позже Нина пошла на пляж. Рикард проводил мастер-класс, и хотя она подумывала пойти и тихонько послушать, в конце концов решила, что ей нужна физическая нагрузка и отдых от этого дома. «Если на прощальном ужине читать будут все, то вечер затянется». Она обошла коттедж сбоку и вышла на террасу, а затем на тропинку к побережью. Миновав гостиную, где Рикард уже начал что-то рассказывать, она заметила Джоанну, сидящую в самом конце комнаты. Она была возбуждена, взгляд полностью сосредоточен на лекторе. Солнце стояло низко и было холодно. Ночью будет мороз, но пока небо было ясное. Нина шла вдоль кромки воды, время от времени наклоняясь, чтобы подобрать фигурную корягу или красивую ракушку. Ветра не было, и вода скользила по гальке. Волны почти не поднимались. Стая чаек парила над морем. Завтра она вернется в свою квартиру в Нью-Касле. На выходных Нина думала пригласить друзей на ужин. Обычно она презирала университетские сплетни, но тут ей захотелось их послушать, выпить чего-нибудь и побольше. Она расскажет об убийстве. Наверняка друзья читали в газетах. Вот уж Нина повеселится, описывая им Веру Стенхоуп. И тот факт, что знаменитую жертву опоили ее снотворным, только добавит истории интереса. Она посмотрела на часы. Лекция Рикарда продлится еще полчаса. Но становилось прохладно, и женщина решила вернуться в свою комнату, чтобы выбрать отрывок для чтений. Нина начала подниматься по дорожке в сад и вдруг заметила фигуру, преградившую ей путь — в саду стояла темень, и сначала она увидела лишь силуэт, приземистый и громоздкий, частично скрытый разросшимися кустами. «А, Нина, я ждала вас, увидела вас из своей комнаты. Мне нужен совет», — говорила Миранда. Одновременно с тем, как Нина узнала голос, фигура стала более четкой. На Миранде была юбка-карандаш, доходившая почти до щиколоток, теплая куртка, шарф и сапоги. «Чем могу помочь?» Нина предположила, речь пойдет о курсах, о том, как привлечь больше студентов. В конце концов, она профессиональный писатель и преподаватель с полезными связями в университете. Она ощутила, что неприязнь к этой женщине была почти как вкус или запах, настолько отталкивающая, что хотелось держаться от нее подальше. Нина стояла на песчаной дорожке в нескольких ярдах от Миранды и пыталась понять, чем же вызвано такое чувство. «Это касается убийства», — сказала Миранда, а затем добавила. «Почему бы вам не зайти в коттедж? Я сделаю нам чаю. Сможем поговорить в тепле». Миранда жила со своим сыном в коттедже, который раньше относился к хозяйственным постройкам фермы. Студентов и преподавателей никогда внутрь не приглашали. Миранда придавала большое значение своей частной жизни. «Я живу на работе, так что нормально существовать я могу только, если у меня есть личное пространство». Нина решила, что ей выпала большая честь, раз ее пригласили. Но Миранда была слишком отталкивающей, поэтому соглашаться она не спешила. «Я хотела немного поработать над своим рассказом перед ужином». «Пожалуйста, пойдемте». Миранда почти умоляла, и Нина вспомнила, как она кричала, когда нашли тело Фердинанда. «Может, не стоит вести себя так холодно? Неприязнь к этой женщине иррациональна и злобная». «Хорошо», — согласилась Нина, — Почему нет? Дверь со старого двора вела прямо на кухню, и после и прохлады жара показалась удушающей. Здесь же сушилось белье. Нина смутилась при виде трусов Алекса и лифчиков его матери и отвернулась, но Миранда просто переложила одежду на широкий подоконник и поставила на плиту чайник. Из окна был виден пляж. Тонкая белая полоска гальки в последних лучах солнца напоминала полумесяц. С верхнего этажа вид, наверное, получше. От мысли, что за ней наблюдали из этого жилища, Нине стало не по себе, и она надеялась на быстрый разговор. Но теперь, заманив Нину в дом, Миранда, казалось, не спешила начинать беседу. «Обычный чай или травяной?» «Я не буду, спасибо. Хочу успеть просмотреть свой рассказ до вечера». Нине показалось, будто она попала в ловушку. «Почему Миранде просто не сказать, чего она хочет?» В курсе ли она, что Фердинанда накачали таблетками? Неужели простое любопытство заставило ее выйти на улицу холодным октябрьским днем? «Как думаете, что значит возвращение Джоанны?» Миранда отвернулась от плиты, чтобы задать этот вопрос. От холода на улице у нее слезились глаза и размазалась тушь. «А может, — подумала Нина, — она снова плакала». Тем не менее, сочувствовать этой женщине было трудно. Миранда стояла, нахмурившись. Видимо, возвращение Джоанны в дом ее сильно обеспокоило. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду? Она приходит и уходит по своему усмотрению. Значит, полиция не считает ее убийцей?» «Понятия не имею». Нина попыталась рассмеяться. «Инспектор Стэнхоуп доверяет мне не больше, чем вам. Странная женщина эта Вера Стэнхоуп. Как думаете...» И снова вопрос был задан со странным напором. Чайник засвистел, и Миранда сдвинула его с плиты, но наливать себе чай не стала. «Я думаю, с мозгами у нее все в порядке, но она старается показаться проще, чем есть на самом деле», — осторожно сказала Нина. «Если инспектор считает, что Джоанна невиновна, то так и есть». Наступило молчание. Через открытую дверь кухни появилась большая рыжая кошка, которая тут же начала виться вокруг ног Миранды. «Это Фелия! представила Миранда. «Люблю шекспировских героинь!» Она посмотрела на Нину, ожидая ответа, но та не знала, что сказать. Миранда взяла кошку одной рукой, а другой открыла дверцу холодильника, достала уже открытую банку кошачьего корма и высыпала в миску на полу. От запаха Нину затошнило. Миранда поставила кошку и выпрямилась. «Значит, убийца все еще в доме!» — воскликнула она. «Понимаете?» «Так вот, что беспокоит Миранду!» — подумала Нина. «Вот почему она поджидала меня в саду!» «Неужели она только сейчас до этого додумалась? Неужели до этого она считала Джоанну убийцей?» «Но мы все были уверены». «Наверное, есть такая вероятность», — предположила Нина. Она уселась в кресло-качалку, на котором лежала лоскутная шаль и мягкие подушки. Ее тянуло в сон. Желание выбраться из коттеджа пропало. Она подняла голову на застывшую в раздумьях Миранду. «Как думаете, кто настоящий убийца?» — спросила Нина. «Я думала, Джоанна...» Голос женщины звучал почти жалобно, как будто Джоанна подвела ее. «Но если это не так...» На этот раз слова Нины прозвучали более резко. Она все еще чувствовала усталость и подумала, что можно поспать часок до ужина в своей комнате. «Не знаю...» Миранда прислонилась спиной к плите. Кошка, поев, забралась на подоконник, устроилась на кучу одежды и засопела. Миранда резко взглянула на Нину. «У вас никаких идей нет...» «Я думала, может, есть какая-нибудь связь со святой Урсулой». «Какая?» — Миранда пожала плечами. «Я подумала, может, полицейские вам что-то рассказали. Я заметила, как тот молодой сержант смотрел на вас. Он явно вами увлекся. Ерунда. Мне пришлось обойти дом сегодня утром, и я видела вас троих в часовне. Поверьте, он не мог оторвать от вас глаз». У Нины снова возникло ощущение, что Миранда за ними следила. Она хорошо знала дом и могла передвигаться по нему почти незаметно. В доме писателей царила атмосфера дачной вечеринки, но хозяйка держалась в стороне. Да, она считалась частью коллектива, но чаще всего вела себя и не как начальница, и не как прислуга. «Как компаньонка викторианской леди», — подумала Нина, «или гувернантка», — и это делало ее странным образом невидимой. «Глупость какая!» — отрезала Нина. «Сержант Эшвард полицейский, а я подозреваемая» как и все мы». Она собралась силами, чтобы подняться с кресла. «И в любом случае полиция сообщила мне не больше, чем всем». Женщины на мгновение замерли, глядя друг на друга. «Сейчас трудное время», — произнесла Миранда. «Задача полиции — лезть не в свое дело. А у каждого из нас есть секреты. Мы все делали что-то постыдное». Фраза прозвучала так странно, что на мгновение не опешила. Затем, не говоря ни слова, открыла дверь и вышла на холод. Пересекая двор, она пыталась понять смысл слов Миранды. Было ли это признанием? Надеялась ли она на сочувствие Нины и хотела ли что-то рассказать? Или это была угроза?